Издательство Эксмо. Дэвид Болдатчи. Искупление. Линси Роуз, стараниями которой все поезда ходили вовремя, а дела ладились с неизменным изяществом и успехом. Поздравляю с новым проектом. Глава 1. В этот бодряще холодный, погожий осенний вечер Амус Деккер находился в окружении мертвых тел. Однако не было ощущения синего электрического света, которое обычно посещало его при встречах с усопшими. Тому имелась веская причина. Ни одну из этих смертей нельзя было назвать недавней. Он снова находился в своем родном Берлингтоне, штат Огайо, старом фабричном городке, знававшем лучшие времена. Перед этим, не так давно, он побывал еще в одном городе ржавого пояса – индустриального района на северо-востоке США, пришедшего в упадок после переноса производств в страны Третьего мира, начавшегося в 1970-е. Беронвилле, штат Пенсильвания, где едва разминулся со смертью. Отсылка к событиям романа Балдачи – падшая. В следующий раз таких минных полей не надо бы. А лучше и погроб жизни. Только сейчас выбора не было. В Берлингтоне Декер находился потому, что его дочери Молли исполнилось 14. При нормальных обстоятельствах это было бы счастливое семейное событие, повод вместе попраздновать. Но Молли была мертва, убита вместе с его женой Кэсси и шурином Джонни Саксом. Это роковое событие произошло незадолго до ее десятого дня рождения, когда Деккер нашел, мол, мертвой в их доме. Ушла навсегда. Безвозвратно вырвана из жизни самым вопиющим образом. Силой воспаленного покорёженного ума, одержимого адской тягой к насилию. Их убийца среди живых тоже больше не значился, но это совершенно не утешало. хотя декер немало сил положил на то, чтобы та гнусная жизнь оборвалась. Вот почему его визит в день рождения происходил на кладбище. Без торта, без подарков. Лишь свежие цветы на могиле взамен тех, что давно отжили свое после предыдущего посещения. Для себя он решил, что будет бывать здесь на каждую годовщину дочери, пока не воссоединится со своей семьей двумя метрами ниже. Таков был долгосрочный план. Во всяком случае, ни о каком другом не думалось. Кашлянув, он чуть сместился на деревянной, окованной железом скамейке рядом с двумя могилами. Дочь лежала рядом с матерью. Скамейка – дар от полицейского управления Берлингтона, где Деккер когда-то тянул службу. Сначала патрульным копом, а затем детективом убойного отдела. На потускневшем от непогоды металле виднелась медная табличка с надписью «В память о Кэсси и Молли Деккер». Больше на укромном кладбище не было никого, кроме коллеги Деккера по ФБР Алекс Джеймисон. На десять с лишним лет моложе Деккера, уже давно разменявшего пятый десяток, она сейчас стояла на почтительном расстоянии, давая ему побыть одному, в безмолвном свидании со своей семьей. В свое время Джеймисон подвязалась журналисткой. но ну, теперь была полноправным, чин по чину, приведенным к присяге, спецагентом ФБР с Академией Квантико за плечами. Куантико – главный учебный центр ФБР. По предварительной договоренности ее сразу же отправили обратно в опергруппу, где они с Деккером служили вместе с двумя другими бывалыми агентами Россом Богортом и Тоддом Миллиганом. Сидя возле родных могил, Деккер тихо клял свою гипертемизию. Гипердемизия – выдающиеся способности по запоминанию и воспроизведению информации. Спорное это достоинство оказалось буквально вколочено в него страшенным слепящим ударом на поле во время матча НФЛ – Национальной футбольной лиги. Из комы после черепно-мозговой травмы Деккер вышел со способностью досконально помнить все до мелочей. Свойство казалось бы замечательное, но у него была явно и другая, оборотная сторона – Ничего не забывать. Ход времени для него ни в коей мере не способен был заглушить детали мучительных воспоминаний, в том числе и те, которые он сейчас с новой силой переживал. Судя по невероятной, беспощадной точности памяти об обстоятельствах их смерти, Кэсси и Молли могли быть погребены не четыре года назад, а сегодня. Эти имена и надписи на надгробиях были ему известны досконально. Придя сюда с тем многим, что бы ему хотелось поведать родным, он теперь неизъяснимо страдал от полной неспособности выговорить, вышептать хоть что-либо. Впрочем, это можно и объяснить. Черепно-мозговая травма, непрошенно надавшая ему прекрасную память, изменила и его личность. Навыки общительности у Деккера некогда высокого уровня опустились, прямо скажем, ниже среднего. Ему было трудно выражать свои эмоции и не просто общаться с людьми. Вначале перед его мысленным взором возник образ дочери, отчетливый и ясный. Кудряшки, щечки, мило приподнятые в улыбке. Затем очертился облик Кэсси, жены, якоря всей семьи. Именно она не давала Деккеру погрязать в своем состоянии, заставляла общаться с другими людьми, быть как можно ближе к себе прежнему. Он болезненно поморщился. Поистине физическую боль вызывало столь близкое расстояние от них. Они были мертвы, а он вот нет. Нередко и даже часто бывало так, что ему становилось просто невмоготу уживаться с такой двойственностью. декер поглядел туда, где метрах в тридцати, прислоняясь к охватистому дубу, отрешенно стояла Джеймисон. Хороший друг, прекрасная коллега, да вот беда, Абсолютно бессильное помочь ему в нахлынувших переживаниях. Он снова повернулся к могилам, опустился на одно колено и стал раскладывать на надгробии охапку принесенных цветов, заботливо распределяя их поровну. «Амос Деккер» Деккер поднял глаза. К нему медленно брел пожилой мужчина. Он словно материализовался из сумрака удлиняющихся теней, а по мере приближения и вовсе начинал казаться неким призраком, изможденный, с запавшими чертами, землистым лицом. Джеймисон заметила того человека раньше, чем Деккер, и решительным шагом направилась в их сторону. «Собственно, это вполне мог быть кто-то из местных, может, даже знакомый Деккера, хотя поди разбери. К тому же не секрет, что вокруг Амоса Деккера то и дело заваривалась какая-нибудь чертовщина». Рука женщины тихо потянулась к кобуре у правого бедра, ближе к пистолетной рукояти. Так, на всякий случай. Деккер внимательно оглядел старикана. Если не брать во внимание болезненность, в шарканье этого типа угадывалось что-то знакомое. Нечто, на что у полицейского наметан глаз. И дело здесь не в возрасте или немощи. Это была походка человека, привыкшего носить на себе кандалы при перемещении, Так сказать, следовании из пункта А в пункт Б. Бывший сиделец. Мысленно прикинул Деккер. И было еще кое-что. Иногда в такие моменты проявлялся также цвет, связанный с тем или иным человеком. Еще одно проявление синестезии, вызывавшее у Деккера непроизвольное сочетание цветов с бессвязными на первый взгляд вещами, такими как смерть или числа. синестезия постоянное наложение на один вид ощущений, других видов ощущений, в норме никак с ним не связанных. Самый распространенный пример – стойкие ассоциации объектов и понятий с разными цветами и оттенками, которыми сами они не обладают и не могут обладать. С этим стариканом почему-то ассоциировался цвет бордо. Что-то новенькое. «А вообще бордо – это что?» «Вы кто будете?» Спросил он, поднимаясь отряхивая с колен травяные ошмётки. «Не признал? А впрочем, чему тут удивляться? Для вас арестанты все на одно лицо. От меня тебе спасибо за отсидку». «Точно, сиделец». Всё это слышала и Джеймисон, ускоряя шаг. Она уже и пистолет наполовину вытащила. Из опасения, как бы этот старик не явился сюда для сведения счётов. За годы службы Деккер упрятал за решетку много кого, и этот тип, очевидно, один из них. Когда старик остановился в паре метров, Деккер окинул его взглядом. Сам он был ростом под два метра, а стрелка весов под ним плясала у отметки 130. При поддержке Джеймисон и ее подстегивании насчет спорта и здорового питания он за последние два года сбросил больше 40 кило. больше худобы, в кавычках, вряд ли уже достичь. У старика рост был примерно метр восемьдесят, а веса не набиралось и семидесяти, шестьдесят пять от силы, в ширину, как распиленная вдоль доска. Кожа вблизи казалась хрупкой, как старый пергамент, того и гляди разлезется. Звучно вобрав горлом слизь и слюну, старикам повернул голову и светотатственно харкнул на кладбищенскую землю. Прямо-таки не узнаешь? У тебя же вроде глаз-алмаз, а память как у фотоаппарата. Кто тебе это сказал? Насторожился Деккер. Твоя старая напарница. Мэри Ланкастер? Старик кивнул. Она мне выдала и то, что тебя можно застать здесь. Что ее на это подвигло? Я... «Мэрил Хокинс», – произнес старикан, тоном, будто объясняющим здесь его присутствие. У Деккера приотвисла челюсть. Хокинс на это осклабился, хотя улыбка не коснулась его глаз. Выцветшие и неподвижные, они едва теплились огоньком жизни. «Ну что, вспомнил теперь?» «Как ты очутился на свободе?» «У тебя же пожизненный, без удо!» Между ними властно встала подоспевшая Джеймисон. а «Это Алекс Джеймисон, твоя новая напарница», — кивком указал на нее Хокинс. «О ней Ланкастер тоже мне рассказывала». Он опять перевел взгляд на Деккера. «Отвечаю на твой вопрос. В тюряге я больше не сижу». Потому что у меня рак в последней стадии. Самый дряной, поджелудочный. Люди живут от силы пять лет. Но мне и это не светит. Всякая там химия, облучение и прочее дерьмо, которое мне к тому же не по карману. Он дотронулся до своего лица. Еще и желтуха. Так что, видишь, возняк метаться. Ну и метастазы, само собой. Громкое словцо означает... что рак сжирает меня со всех концов. Теперь вот и мозг тоже. последний стало быть иннинг. Иннинг в бейсболе и его разновидностях отдельный период матча. Я уже не жилец, однозначно. Неделя от силы и загнусь к чертям собачьим. — И что, это причина для выхода на свободу? — усмехнулась Джеймисон. Хокинс пожал плечами. Это именуется освобождением из соображений гуманности. Обычно заявление на него подают заключенный, но ко мне в камеру они пришли сами, с бумагами. Я заполнил, они позвали врачей, чтобы одобрили, и вот вам, пожалуйста. Государство, стало быть, не пожелало оплачивать счета за мое лечение. Я сидел в одной из тех частных тюрем. Они выставляют счет штату, А кто будет возмещать? Все дорожает, растет в цене, наносит урон их бюджету. Меня теперь считают безобидным. За решетку я угодил, когда мне было 58, а сейчас мне 70, хотя выгляжу на все 100. Накачим препаратами для того лишь, чтобы волочить ноги и разговаривать. Как уйду отсюда, меня несколько часов будет выворачивать наизнанку. а потом наглотаюсь таблеток, чтобы хоть ненадолго заснуть. Джеймисон рассудила. Если вы принимаете обезболивающее по рецепту, значит, какая-то помощь вам все же оказывается. Я разве сказал, что они по рецепту? Все вовсе не так, как кажется. Хотя мне именно это по душе. Только б снова не загреметь в тюрьму за то, что покупаю наркоту с улицы. Слишком большая, понимаешь ли, цена. Улыбка съежила его желтушное лицо. Знал бы я это раньше, то давно бы закосил. Вы хотите сказать, что вам вообще нет никакой помощи на свободе? Недоверчиво спросила Джеймисон. Говорят, в какой-нибудь хоспис меня бы еще, может, и взяли. Но как туда попасть? Да и не хочу я туда. Я хочу быть здесь. Хокинс взглядом кальнул Деккера. «Чего ты от меня хочешь?» – спросил тот. «Ты упёк меня за решетку», – обличительно ткнул в него пальцем Хокинс. «Но ты ошибся. Я не виновен». «Так все говорят», – едко заметила Джеймисон. Хокинс пожал плечами. «Все меня не заботят. Только я сам». Он поглядел на Деккера. «Ланкастер тоже считает меня невиновным». «Не верю», — сказал Деккер. «А ты ее спроси. Она потому и сказала мне, где тебя искать». Он приумолк и поглядел на гаснущее небо. «У тебя еще есть шанс все исправить. Может, ты сможешь это сделать, покуда я еще жив и брыкаюсь. А если нет, то и ладно». «Главное, чтобы ты к этому пришел. Таково будет мое наследство», — добавил он со слабой усмешкой. «Он теперь в ФБР», — вклинилась Джеймисон. «Берлингтон и ваше дело в его епархию больше не входит». Хокинс растерянно развел руками. «Я слышал, ты ратуешь за правду, Деккер. Неужели ослышался Если так, то жаль. Такой долгий путь проделан впустую». Не услышав ответа, Хокинс вынул клочок бумаги. «Я буду в городе еще два дня. Вот адрес. Может, свидимся, может, нет. От тебя зависит. Но если не придешь, то на тебе повиснет здоровенный хер с того света». Деккер взял бумажку, по-прежнему не говоря ни слова. Хокинс взглянул на два одинаковых надгробия. «Ланкастер рассказывала мне о твоей семье. Рад, что ты нашел их убийцу. Но полагаю, что ты так и живешь с ощущением вины, хотя на тебе ее нет. Мне это, черт возьми, понятно, как никому другому». Хокинс повернулся и, удаляясь, медленно побрел между могилами, пока темнота не поглотила его целиком. Джеймисон резко повернулась к Деккеру. «Ладно». «Пускай ничего об этой истории не знаю, но все равно бред севой кобылы. Он просто дразнит тебя, бередя чувство вины. Не могу поверить, чтобы этот тип просто так явился сюда и подлез, улучив момент, когда ты пытался... Э, увидеться со своей семьей». Деккер опустил взгляд на листок бумаги. По лицу было ясно, что душа ему бередит некое сомнение. Джеймисон наблюдал с безропотным видом. Ты, наверное, думаешь с ним увидеться? Нет, пока не повидаюсь еще кое с кем.